Глава пятая. Эрнесто де Мальдорн, проснувшись рано утром, с наслаждением потянулся и резко вскочил с кровати. На его лице светилась довольная улыбка, а весь его вид так и кричал о том, что молодой граф пребывал в благодушном и радостном настроении. Быстро одевшись и насвистывая какую-то мелодию, он вышел из своей комнаты. В коридоре его уже ждала Саманта, с первого этажа доносились звон посуды и запахи готовящейся еды. Завтрак, как и всегда, готовил Хван. «Доброе утро, господин», — твердо начала Саманта, но от радостного вида парня сбилась на последнем слове, с изумлением глядя на него. «И тебе доброе утро, Саманта», — благодушно кивнул Эрнесто. Поздоровавшись, парень, все так же насвистывая веселый мотивчик, бодрой походкой направился в комнату, где дежурили маги. Саманта с растерянным видом последовала за своим господином. Она уже очень давно не видела настолько довольного выражения лица парня. «Доброе утро!» — добродушно, продолжая лучиться от счастья, поздоровался парень с двумя девушками, сидевшими в комнате. «Лиза, Виктория, у меня для вас прекрасные новости!» При этом от самодовольного выражения лица парня можно было в этот момент, наверное, ослепнуть, если бы оно излучало физический свет. Вот только его радость абсолютно не разделяли присутствующие. Если Саманта просто находилась в легком шоке, то вот две симпатичные девушки, похожие друг на друга словно две капли воды, выражали совсем другие эмоции. Лиза, одетая в черный строгий брючный костюм и сидевшая на стуле у окна, сердито сверкнула черными глазами в сторону вошедшего и неразборчиво буркнула в ответ на приветствие. В то время как Виктория в платье восточного типа с коротким подолом намного выше колен и откровенным вырезом на груди, а также черными колготками со стрелками, даже не сочла нужным отвлекаться от своего, видимо, очень важного дела обработки маникюрной пилочкой ногтей на левой руке. Кроме одежды, этих двух девушек отличали только прически черных как смоль волос. У Лизы они просто спадали до плеч, а у Виктории волосы были оформлены в аккуратную прическу, только челки были единственной совпадающей деталью. «Сегодня ночью меня посетил тот, кого мы так долго ждали», злорадно продолжил парень, многозначительно посмотрев на близняшек. «Это невозможно», — уверенно сказала Лиза, при этом презрительно фыркнув. «Ваша попытка пошутить, граф, банальна и глупа», не отвлекаясь от обработки ногтей, насмешливо вставила Виктория. «Если бы это была шутка, то я бы так и сказал», — хмыкнул Эрнеста. «Помнится, вы вдвоем уверяли меня, что отложенное заклинание, встроенное вами в один замечательный мешочек, вы сможете засечь везде и в любой момент». «Так вот», — парень хитро прищурился и победно произнес, «скажите-ка, где сейчас этот мешочек?» Виктория со скепсисом посмотрела на парня, но все же отложила в сторону свою пилочку, не спеша достала из небольшой сумочки, что лежала рядом, артефакт размером с монету, Зажав его в правой руке, она активировала артефакт, и буквально через пару секунд ее глаза широко распахнулись, а в них возникли паника и легкий испуг. этого не может быть!» — растерянно произнесла она, и при этом побледнев, переведя взгляд на Лизу, добавила. «Он пропал?» «Что за...» — нахмурилась Лиза и, подскочив к сестре, приказала. «Дай сюда!» Виктория, явно пребывая в шоке, передала монету и, прикусив губу, перевела взгляд на продолжавшего лучиться самодовольством парня. Лиза же сжала артефакт в ладошке и сосредоточилась, закрыв при этом глаза. Через минуту ее взгляд стал таким же испуганно растерянным, как и у сестры. — Это невозможно! — обреченно упав попой на стул, выдохнула девушка. «Какое поразительное единодушие!» — довольно потирая руки, произнес Эрнесто. «Вы сами свяжетесь с Лерой или мне сообщить ей о вашем провале?» «А может...» — с какой-то слабой надеждой в голосе начала говорить Виктория. «Нет, не может!» — зловеще ухмыляясь, оборвал ее Эрнесто. «А если мы найдем его?» — запальчиво высказалась Лиза, вскочив со стула. «У вас сутки на поиске», — легкомысленно согласился Эрнесто. «Можете начинать искать. Если что, то он явно опытный наемник, обладающий навыками рейнджера эльфов или дроу. В мою комнату он проник абсолютно бесшумно. Мне с трудом удалось различить его движение. Кроме того, подумайте еще вот над чем». В этом месте парень стал серьезным, строго обвел присутствующих взглядом и многозначительно произнес. «Как он смог нас обнаружить и понять, что именно я главный?» «Вика», — нахмурившись, Лиза посмотрела на сестру. «Как это понимать?» «А чего сразу я?» — возмутилась в ответ девушка. «Ни один сигнальный контур не был потревожен. Я не знаю, как он это сделал. И к тому же это ты отвечала за нашу маскировку». «Моя маскировка идеальна!» — запальчиво вспыхнула Лиза. «Да ну!» — ехидно спросила Виктория кто то нас нашел какой-то наемник». «Ну вы тут пока пообщайтесь, а я пойду позавтракаю», с довольным выражением лица Эрнесто развернулся и покинул комнату. Впрочем, на эту фразу сестры уже не обращали внимания, слишком сильно они увлеклись скандалом между собой, постепенно переходя на повышенные тона. Саманта неодобрительно покачала головой и вышла вслед за господином. Спустившись на первый этаж, они прошли в гостиную, где на столе уже была расставлена посуда, а рядом стоял Хван, терпеливо дожидаясь, когда господин усядется за стол. «Вы сегодня необычно радостны, господин!» не удержавшись от улыбки, произнес Хван, выкладывая на тарелку Эрнеста идеально приготовленную яичницу с беконом и хрустящими греночками с сыром. «Люблю, когда мои планы работают так, как надо!» С наслаждением принюхавшись к запаху, исходящему от блюда, произнес Эрнеста. Пахнет очень аппетитно. Благодарю, господин, слегка поклонившись, произнес Хван. А мне? робко вмешалась Саманта, глядя голодными глазами на еду. А ты и сама себе можешь наложить, сухо произнес Хван, с неодобрением посмотрев на усевшуюся за стол девушку. Хван, ты опять начинаешь мне портить аппетит. — нахмурился Эрнеста с осуждением, посмотрев на мужчину. — Извините, господин, я постараюсь исправиться, — вежливо произнес Хван, вот только в его голосе не слышалось и капли сожаления. — Хван! — сурово добавил Эрнеста. — Хорошо, хорошо, сейчас принесу, господин, — ворчливо произнес Хван, с недовольным видом уходя в сторону кухни. Эрнесто только покачал головой, но ничего говорить не стал, а с аппетитом принялся завтракать. Хван же, вернувшись, принес две тарелки с едой. Одну поставил возле голодной Саманты, которая тут же набросилась на столь изумительно пахнущее блюдо, а вторую возле себя и, медленно присев, принялся неспешно кушать. Как и всегда, трапеза происходила в полном молчании. Вот только в этот раз тишину очень часто прерывали крики двух до сих пор скандалящих сестер-близнецов. Хван, прислушиваясь, с любопытством поглядывал на Эрнеста, но вслух ничего не произносил. Он прекрасно знал, как сильно господин не любит разговоров во время еды. «Как всегда, восхитительно, Хван!» С сытым видом, откинувшись на спинку стула, произнес довольно Эрнест. «Спасибо, господин!» — с благодарностью произнес Хван. «Спасибо, все очень вкусно!» — с опаской глядя на Хвана поблагодарила Саманта. «Пожалуйста!» — благодушно ответил Хван, многозначительно посмотрев на пустую посуду. Саманта тут же вскочила с места и со скоростью метеора принялась убирать со стола, в то время как Хван аккуратно наливал чай в чашку Эрнеста, а сам молодой граф, пододвинув к себе поближе сладости, принялся их поглощать с задумчивым видом. — Какие у нас планы на сегодня, господин? — вежливо поинтересовался Хван после того, как Эрнеста закончил с чаепитием да никаких особо пожал плечами парень будем ждать когда сестры закончат поиск наемника и завтра отправимся в столицу здесь нам делать больше нечего переговоры закончились удачно поинтересовался хван скажем так они прошли так как я и планировал уклончиво произнес эрнеста после чего без утайки рассказал все что произошло ночью со всеми подробностями но наемник все же отказался задумчиво произнес Хван, когда граф закончил пересказ ночных событий. «Этого следовало ожидать», — спокойно пожал плечами Эрнеста. «Любой на его месте не стал бы спешить соглашаться, особенно учитывая его личность». «Господин смог понять, кто такой наемник?» — удивилась Саманта. «Скажем так, я почти уверен в том, что это, скорее всего, эльф-рейнджер, причем относительно молодой», — снова уклончиво ответил Эрнеста. «Почему именно эльф?» — недоуменно спросил Хван. «Почему молодой?» — одновременно с ним произнесла Саманта. «Как всегда, вы слушаете, но не понимаете, что услышали», — обреченно вздохнул Эрнеста. «Все просто. Во-первых, он явно не знал, кто я такой, даже после того, как я представился. А значит, в Империю и, скорее всего, на материк тоже он прибыл не так давно. Во-вторых, он знает, как правильно использовать доспех эльфов и скрывать свои следы. В-третьих, хоть он и мог изменить свой голос, но смысла в этом не видел. Да и не ощущал я применения магии. Значит, голос его естественный. В-четвертых, он почти без колебаний согласился на мое предложение. А значит, не является официальным авантюристом. Для тех такой поступок неприемлем. Нарушить договор с нанимателем они не смогут. А теперь перейдем к выводам. Эрнеста самодовольно посмотрел на своих слуг явно наслаждаясь собственным умом и тем, что смог разгадать то, что недоступно никому из присутствующих. И только после минутной паузы своего триумфа продолжил. «Он молод, так как вместо того, чтобы просто дождаться, когда нам надоест наблюдать за особняком барона, решил пойти на контакт. Более того...» Более опытный рейнджер, скорее всего, просто продолжил бы подслушивать наши разговоры и рано или поздно смог бы выяснить правду. То есть не только голос выдает в нем неопытность и молодость, но и поспешность действий. Эрнесто с каждым словом становился сосредоточеннее и задумчивее. Почему он эльф, а не дроу? Тут еще проще. Стиль поведения. Для дроу более характерны резкие фразы и такие же резкие действия. К тому же, скорее всего, Дроу не стал бы надевать доспех эльфов. Продать или выкинуть мог бы, но надеть вряд ли, нет. Если бы это был опытный рейнджер, то да, мог бы легко использовать все, что нужно. Но, как я сказал ранее, это явно молодой представитель своей расы». Хван и Саманта молча слушали господина, не осмеливаясь нарушить ход его рассуждений но это не помешало им с осуждением взглянуть на присоединившуюся к ним Викторию, которая без разрешения устроилась в одном из кресел гостиной, с любопытством прислушиваясь к словам Эрнеста. Сам граф, естественно, заметил ее, но возражать не стал и даже продолжил озвучивать свои выводы дальше. Теперь перейдем к более сложным выводам. Почему ему дали такое задание, если он не авантюрист? Вот тут все намного сложнее. В этом месте Эрнесто нахмурился. «Я до сих пор не могу до конца понять, кому настолько выгодно устранить криминальных баронов, что он решился нанять недавно прибывшего в страну эльфа. Сам выбор понятен. Никто из авантюристов не станет устранять баронов, точно зная, кто за ними стоит. А вот новичок вполне может согласиться. Вот только известные мне предполагаемые наниматели либо не имеют нужного количества финансов, либо возможности обнаружить такого уровня наемника. У меня складывается впечатление, что заказчик не из нашей страны, а это, в свою очередь, порождает вопрос, что данному лицу нужно в империи? После озвученного вопроса граф замолчал и фактически замер на месте, глядя в одну точку. Господин, но если все так, как вы говорите, то почему вы сказали, что все произошло по плану? — удивилась Саманта, не выдержав столь долгой паузы. Хван на эту фразу среагировал укоризненным взглядом в ее сторону. Он очень не любил, когда господина прерывали во время размышлений. «Потому что, хоть он и не работает на меня, но уже позволил сократить мои расходы почти в два раза», улыбнувшись, лукаво ответил Эрнеста, при этом многозначительно посмотрев на поморщившуюся от этой фразы Викторию. «У нас еще есть сутки!» хмуро буркнула она. «Не думаю, что вам это поможет», — хмыкнул в ответ Эрнеста и, отвечая на недоуменные взгляды своих слуг, щел нужным пояснить. «Я изначально знал, что рано или поздно но наш наемник появится. Учитывая его уровень подготовки, я решил заключить сделку с их лидером». Парень кивнул в сторону Виктории. Лера оказалась слишком уверенной в силе своих двух лучших магов. В итоге, если за сутки они не смогут обнаружить след наемника и не смогут ответить на вопрос, как он нас обнаружил, то сумма найма снижается на 50%, а это, на секундочку, экономия пяти тысяч золотых ежемесячно. «Мы его найдем», — не очень уверенно возразила Виктория. «Увидим», — усмехнулся в ответ Эрнеста. «Но если он настолько хорош, то как мы сможем его вычислить?» — недоуменно произнесла Саманта. — Хороший вопрос, — нахмурился в ответ Эрнеста, — но тут надо помнить о том, что кто-то же его уже смог обнаружить и нанять. То, что смог кто-то, значит, сможем и мы. — Если только наниматели не сами эльфы, — рассудительно предположил Хван. — Если это так, то я решительно отказываюсь понимать, зачем им это нужно, — рассерженно произнес Эрнеста. Но, в общем, ты прав. Если наниматели эльфы, или дроу, то мы вряд ли сможем что-то сделать. А жаль. В любом случае, у нас есть три недели, чтобы придумать способ, как избежать нашего обнаружения им и каким образом выйти опять на разговор. А еще мне нужно придумать вескую причину, что заставит его принять мое предложение. «Ваши выводы интересны, граф, но, увы, должна вас разочаровать». «Даже эльфийские рейнджеры не смогли бы так легко преодолеть мою защиту», с легкой обидой и злорадством в голосе возразила Виктория. «Я уверена в своих силах, мою защиту невозможно обойти незаметно». «Если только он не тень Ордена Следящих», вмешалась в разговор спустившаяся к ним Лиза. «Тень Ордена?» — удивился Эрнеста. «Разве там не пожизненная служба?» «Пожизненная» да еще и под полным контролем, — согласно кивнула Лиза. Вот только я тщательно проверила все, и других вариантов у меня нет. Только тени смогут не оставить даже следа своей ауры при перемещении. Рейнджеры, какими бы опытными они ни были, не способны на такое. — Если только он не использовал скрыт, — невольно вырвалась у Виктории, которая с каким-то намеком взглянула на сестру. — Скрыт! — улыбнулся Эрнеста. «Так вот, почему он так удивился!» «Вы о чем, граф?» — резко спросила Лиза, глядя пристально на парня. Эрнесто с какой-то блуждающей улыбкой на лице принялся неспешно пересказывать свой разговор с наемником, при этом очень внимательно наблюдая за реакцией девушек-магов. «Что вас так сильно удивило в его словах?» — с показной небрежностью спросила Лиза. «Я думаю, что вы обе используете скрыт, и он это тоже понял». «Потому и удивился, когда я назвал вас магистрами», — победно произнес Эрнеста. «Мы оба знаем, что это невозможно», — Натянуто улыбнулась в ответ Виктория. «Ой, оставьте эти ваши секреты», — легкомысленно взмахнул рукой Эрнеста. «Я уже давно подозревал, что ваш уровень примерно равен архимагам, а тут просто очередное подтверждение моих выводов, и не более того. Вам стоит сильнее волноваться совсем о другом» резко став серьезным, добавил парень. «Он смог каким-то образом увидеть либо ваш скрыт, либо ваш истинный уровень. Согласитесь, это намного более важный вопрос». «У теней есть артефакты, способные на такое», нахмурившись озабоченно произнесла Лиза. «Господин, а можно узнать, кто такие тени и что за орден смотрящих?» неуверенно и смущенно спросила Саманта. «Орден Смотрящих — это тайная организация эльфов и дроу», задумчиво пояснил Эрнесто. «Их задача — поиск чужаков из других миров, а также одержимых. Тени — это элитные ликвидаторы Ордена. Вот только я думал, что туда принимают только очень опытных бойцов из числа рейнджеров или магов». «Никто не знает, как осуществляется набор в этот Орден», отстраненно произнесла Виктория. «Но в целом ваше предположение интересно», — продолжил Эрнеста, кивнув согласно на фразу девушки. «Если так посмотреть, то очень похоже, что это действительно один из теней Ордена». «Тогда это выходит за рамки договоренности», — довольно улыбнулась Лиза. «А это еще почему?» — хитро прищурился Эрнеста, смерив девушку взглядом. «Никаких ограничений в нашем договоре не было». «Но это же тень», — растерянно произнесла Лиза. — И что, — иронично заметил молодой граф, — к делу это не имеет отношения. Хотя, если вы правы, то это еще больше поднимает цену данного наемника. — Или опасность, — рассудительно заметил Хван. — Если эльфы узнают, то могут возникнуть проблемы. — А вот это вряд ли, — зловеще усмехнулся Эрнесто. У них и так скоро будет куча проблем, так что им будет не до нас. — Мы что, будем ссориться с эльфами? С опасением посмотрела на парня Виктория. «Зачем?» — искренне удивился он. «И без меня хватает желающих прижать этих гордецов».